Однажды в Мурашах, в Доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойла за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойла выслушал все это с подозрительным смирением, а на утро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись «Рогожин, я вас люблю». Надпись эта была сделана... Желтый, брыщатый струей, достаточно горячий, судя по глубине проникновения в сугроб. Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойла с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает. Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают. Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость». Вдоль надписи, как «Хищник в зоопарке» бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов». Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина и для себя, конечно, несколько фотоснимков. Надпись. Рогожин на фоне надписи. Просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. 45 минут на электричке пустяк. С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о дефамации. В фотолаборатории клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеевичем. Кабинет Федора Михеевича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам, и в большинстве своем исчезают. Полина Златопольских, мечтательно заведя глаза, однако же какая у него струя. Федор Михеевич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой дефамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Дефамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеевич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатого. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михевич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающие якобы, будто свойства идиомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявший в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федор... Федор Михеевичем угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно. В конце концов, Федор Михеевич вынужден уступить, а на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. Но не так же, как вы думаете, пошляки. Да разве это в человеческих силах? Уже поздно, вечер, комиссия в полном составе стоит на крыльце, сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит. «Рогожин, я к вам равнодушен». Удовлетворенная комиссия уезжает, надпись остается. «Каков Скоробогатов? Ойла мое союзное».